Этот и другие оригинальные подкасты вы найдете на russianpodcasting.ru Сталкер глубоко вздохнул, и ночной воздух зоны принес запада горький запах полыни. Он стоял перед баром, вглядываясь в темный полок небес. Что сейчас творилось в голове Аркаима, никто знать не мог. Но это было подобно выбросу, сметающему все и воскрешающее в памяти образы далекого рейда. Он вспомнил Припять. Серые коробки панельных домов, изрезанные пулевыми отверстиями, и запах полыни стал более четким. Так же пахло полынь много лет назад, когда они залегли на окраине мертвого города. Их было четверо. Аркаим тогда вел свой квад на помощь Долговскому отряду. Знал ли он тогда, что после этого рейда группа распадется, и дороги судьбы разведут неразлучных друзей по разные стороны баррикад? Знал ли он тогда, что баррикады эти рухнут, и между былыми союзниками зона прочертит линию фронта? Конечно, он не знал. Тогда он просто лежал в траве, глядя сквозь прицел автомата на серые здания, укрытые предрассветным туманом. Внезапно сознание принялось рисовать замысловатые картины. Он снова видел Припять, ржавый забор в пяти метрах перед собой, Слышал голоса мыса и Кришны, подшучивавших над нерасторопным штопором. «Выдвигаемся». Аркаим не сразу осознал, что слышит свой собственный голос. Он словно не стоял у бара, а лежал на сырой траве в пригороде Припяти. Мертвый город звал их, манил, как это бывает с глупцами, идущими к Монолиту. «Сделано». Мыс перекатился в сторону и замер, стараясь не дергаться. «Две растяжки на уровне колен и одна сразу через три метра, чтобы они не успели понять, в чем дело». «Здорово!» — Аркаим кивнул. «Теперь твоя работа, штопор!» Сталкер извлек из чехла СВУ с укороченным стволом и сверхточным прицелом, поставил на распорку и принялся ждать. Вскоре показался отряд монолитовцев. Их было пятеро. Двое, одетые в легкие комбезы, шли впереди группы. Внезапно оба остановились. Остальные сектанты тоже встали, как вкопанные. «Растяжку нашли», – прокомментировал мыс. «Готовность 5 секунд». Что кивнул. Он положил палец на курок и досчитал до пяти. К этому времени первый сектант уже потянулся к растяжке, чтобы снять ее. Но не успел. Хлопнула СВУ в руках долговца, и тяжелая пуля перебила леску в сантиметре от гранаты. Хитроумное устройство сработало, как и предполагалось – Вместо натяжения растяжка сработала на удар, и чека, звякнув, отделилась от гранаты. Три секунды, и отряд монолитовцев исчез в огненном облаке. Захлопали автоматы вал в руках Аркаима и Кришны, довершая атаку. «Мыс, держи тыла!» — отдал Аркаим очередной приказ и бросился вперед. Другие долговцы побежали следом. Аркаим вновь вдохнул терпкий аромат полыни, и в голове словно бы что-то переключилось. Одна картина сменилась другой. Вот он бежит по бетонному крошеву, выпуская на ходу длинные очереди. Слышится чей-то крик, но не в крике дело. Сталкер оборачивается и видит, как небо над зоной начинает темнеть. Выброс. «Аркаим!» — голос барыги вывел сталкера из ступора. «Ты чего тут стоишь?» «Воздухом дышу», — буркнул долговец и отвернулся от Кузьмича. — А я к Сидоровичу. Расскажу ему про ребят, которых ты нашел. — Да, — Аркаим кивнул. — Он должен знать. — Ну, давай. — Барыга махнул и зашагал прочь. Дождавшись, пока шаги торговца стихнут, сталкер вновь запрокинул голову и погрузился в воспоминания. Что же было там? С чего началось все это? Когда была пересечена роковая черта? На холме, когда сдетонировала первая растяжка, Или, может быть, уже в городе, перед выбросом? Нет, не там. Значит, у камня. Аркаим вздохнул. Он бы все отдал, чтобы никогда не видеть камень. Багряная зарева полоснула по небу, оставляя три оранжевых полосы. Словно бы кровосос махнул огромной лапой, прочерчивая три кровоточащих пореза. Выброс! Аркаим уклонился от очередной очереди и прыгнул в окно первого этажа, разнося рамов щепки. Очередь ударила в спину. Пули застучали по трухлявому подоконнику в сантиметре от долговца, и все смолкло. Видимо, теперь и монолитовцы заметили выброс. А еще говорят, что сектанты чуют приближение выброса и могут его предугадать. Чушь, как и большинство сталкерских баек. Сейчас сектанты, как и все в зоне, метались в поисках убежища. В этот момент дверь распахнулась, и остальные члены Квада вбежали в здание. Все они понимали, что нужно немедленно спускаться в подвал, чтобы уцелеть во время катаклизма. Мгновение, и долговцы уже спускались по бетонным ступеням. Если бы Аркаим знал, что произойдет минутой позже, если бы мог предугадать, он бы лучше остался со своими бойцами умирать под выбросом, чем спустился в тот подвал. Но он спустился, и тем самым разорвал узы дружбы долговского квада. Они были как братья, четверо однополчан сверхбоеспособного подразделения Долга. А когда он в последний раз видел тех, кого раньше называл друзьями? В прошлом году Аркаим столкнулся на ростке с Кришной, но и только. Сталкеры даже не поздоровались. Лишь обменявшись взглядами, они отправились каждый в свою сторону. С двумя другими сталкерами Аркаим и вовсе не виделся много лет. Он слышал, что после ухода из долга судьба не щадила ни одного, ни другого. Если верить Сидоровичу, штопор после того, как покинул долг, стал мародером, что само по себе было для сталкера из долга равносильно предательству. С дела обстояли и того хуже. По данным все того же старика Сидоровича, сталкер подался в наемники и был участником расправ над долговцами в марте минувшего года, когда погибли многие из тех, кого Аркаим именовал друзьями. Сталкер обернулся, собираясь вновь войти в бар, но в этот момент позади хрустнули ветви кустарника. Аркаим выхватил пистолет и, как заправский ганфайтер, развернулся лицом к опасности. «А ты все так же осторожен!» — пророкотал знакомый голос, и из темноты вышел мыс. Выглядел он скверно. Левая рука была перевязана бинтом, но и через слой марли Аркаим увидел глубокие порезы. В правой руке сталкер держал магнум, наведя пистолет на бывшего командира. «Ты хотел меня видеть?» — Аркаим шагнул к двери. «Тебя?» — Мыс удивленно поднял брови. «Я хотел видеть штопора, но, видишь ли, я потерял его адрес». Улыбка на лице здоровяка сменилась злобной ухмылкой. «Видишь ли, и я тоже», — в тон ему отозвался Долговец. «И как мы поступим?» — Мыс отошел в сторону, готовя путь к отступлению. Это Аркаим отлично понимал и поэтому отреагировал первым. Он дважды выстрелил в мыса и распахнул дверь бара. Пуля наемника настигла его в дверях, разрывая ткань на предплечье. Выстрелить во второй раз мыс не успел. Аркаим перевернулся на спину и выпустил в темноту всю обойму, после чего захлопнул дверь. Тяжелый засов лег в пазы, и мыс оказался отрезан от жертвы. Аркаим перезарядил пистолет, выхватил из-за пояса второй и подошел к окну. Забранное толстой решеткой оконце, закрывающееся перед выбросами куском толстолистовой стали, оказалось единственным путем для проникновения в бар. Опустив стальную пластину, Аркаим защелкнул замок и только после этого позволил себе отдышаться. Сталкеры к тому времени уже переполошились. Спутники доктора были отправлены барменом в подсобку за оружием, а сам доктор принялся осматривать рану Аркаима. Док ничего не говорил. Он и так понял, что произошло. Ведь именно ему Кват Аркаима поведал о странной находке в одном из подвалов Припяти. «Прижми бинт», — наконец проговорил доктор. «Док, он вернулся, за... Молчи! Я все понял». Доктор кивнул и продолжал бинтовать рану. В этот момент в дверь дважды ударили, и мыс прокричал. «Выходи, Аркаим! У меня заложник! Если не хочешь, чтобы Александр Кузьмич распрощался с головой, выходи издавайся, «Кричи, барыга, а не то уши обрежу!» Кузьмич завопил. «Даю тебе пять секунд, долгарь. Потом поздно будет. Один, два...» Граната, спрятанная под трупом Тараса, ухнула через пять минут. Собственно, она не должна была ранить или убить кого-то, а всего лишь сигнализировать, когда кровососы доберутся до тела и перевернут покойника на спину. Форы больше не было. Теперь отряд из трех человек двигался на пределе возможной скорости. Наконец, все трое остановились. «И что теперь?» Штопор поглядел на сталкеров. «Мы хотели в старый корпус, но теперь туда соваться нельзя». «Тогда в рюмку чая», — предложил Штопор оттуда, час ходу, а бармен мой хороший друг. А что, идея неплохая, фляга оживился. Идем. Вот судьба и свела нас вновь. Мыс стоял посреди двора, держа в одной руке ВСС, а другой сжимая горло Кузьмича. Между средним и указательными пальцами поблескивало лезвие небольшого ножа. Это не судьба, Аркаим отошел от двери и вскинул вал. Теперь они стояли друг против друга, готовые в любой момент нажать на спуск. «А что же тогда?» «Камень». Долговец поудобнее перехватил автомат. «Вспомнил, значит». Мыс расплылся в улыбке. «Где штопор?» «Не знаю и не скажу», — заявил Аркаим. Мыс оскалился и прижал лезвие ножа к горлу заложника. из подразрезанной кожи на одежду Кузьмича хлынула кровь. «Мне его убить?» «Не надо, я...» Аркаим замер на полусловие, и с темноты к ним приближались трое. Первым шел штопор. «А ты, — говорил, — не судьба!» Мыс вскинул винторез и нажал на курок. Аркаима отбросил к двери, а на стене за спиной долговца образовалось кровавое пятно. Наемник тем временем обернулся к трем сталкерам, приближающимся со стороны темной долины, и выстрелил. Но идущие со стороны долины не видели стрелка. Их могла спасти вспышка выстрела, но винторез был снабжен так называемым пламя что исключало эту возможность. Острелял мыс отлично. Бронебойное пуля пронзила ночную прохладу, разрывая туман. Игл вздрогнул и повалился на землю. Только теперь его спутники заметили стрелка. Развернувшись лицом к группе штопора, мыс дважды выстрелил во второго провожатого, но тот вовремя уклонился и этим спас себе жизнь. Кричи, Барыга! – прохрипел наемник, и когда Кузьмич вновь начал просить о помощи, рубанул ножом, прочерчивая полосу от уха до уха. Барыга дернулся и замер, уставившись остекленелыми глазами на мерцающее лезвие, окропленное кровью. Толкнув тело торговца вперед, мыс перекатился в сторону и продолжил стрелять, но ни штопор, ни его попутчик не высовывались. Тогда наемник закинул винторез за спину и поднял с земли пулемет. Все прочие звуки потонули в рокоте пулеметного барабана, посылающего звенья пуль в разные стороны. Выскочившие было на помощь к Аркаиму долговцы поняли свою ошибку и скрылись в баре прежде, чем пули забарабанили по двери и стальному заграждению окна. «Камень, сказал!» — выкрикнул мыс и снова нажал на гашетку. Белые вспышки выстрелов озарили площадку перед баром, и свинцовый дождь вновь застучал над головами фляги и штопора. В этот момент бывшему долговцу даже подумалось, что иглу, которого мыс застрелил минуту назад, сейчас гораздо легче. Проще, во всяком случае. Штопор выхватил пистолет как раз в тот момент, когда пули в мини закончились, и барабан начал вращаться напрасно, сопровождая вращение свистящим звуком. Повалившись на бок, сталкер выглянул из-за укрытия и, не целясь, всадил три пули в ногу мыса. Наемник рухнул в пыль, Но через мгновение пороховой дым заволок двор, и мыс исчез из виду. Штопор тоже нырнул в дым, и со стороны бара послышалась возня, эхо глухих ударов и чей-то крик. Кричал бармен. Фляга с трудом поднялся на ноги и только теперь увидел, как мыс с винтовкой наперевес, прихрамывая, отступает к бару, посетители которого сейчас находились недалеко от фляги на улице. Ты знаешь, что от этого не уйти, выкрикнул наемник. Ты знаешь это? Он прочертил замотанный в бинт рукой неровный полукруг, после чего ткнул в середину воображаемого овала лезвие ножа. Наверняка это был какой-то условный знак, потому что штопор, увидев это, побледнел и схватился за оружие. Пистолет рявкнул вновь разрывая полок тьмы, и фляга увидел, как сталки расцепились на пороге бара. Потом внутри заведения рюмка чая что-то загрохотало и в окнах заплясали языки пламени. «Я искал тебя!» – прошептал мыс и улыбнулся, показывая сжатый в руке пульт дистанционного управления. «Я взорвал чертову лачугу!» Штопор кивнул. У него больше не было сил на споры. Сил не было и у мыса. Громила с разбитым носом стоял на крыльце, пристально глядя на противника. «Камень!» – прокричал здоровяк. Камень был прав. Это судьба. Он кинулся в здание следом за штопором, и на фоне горящего бара фляга увидел две серые тени, сцепившиеся у самого входа. А потом в глубине зала что-то громыхнуло, и из дверей вырвались клубы дыма и огня. Крыша сооружения, пережившая сотни выбросов, такого не выдержала. Перекрытия обрушились, и шиферный козырек съехал вовнутрь. «Баллон!» — выкрикнул бармен. «Баллон взорвался!» Он все еще бегал вокруг сгоревшего здания, напоминая шамана, отплясывающего вокруг костра. В это время заворочился раненый Аркаим. «Помоги мне!» Доктор снял с пояса небольшую сумочку и расстегнул, извлекая из нее шприц с обезболивающим. «Я вкалю ему это!» «Не надо!» – остановил доктора Долговец. «Я всегда боялся уколов. Дайте мне хоть умереть по-человечески!» Фляга и док закивали, а сталкер продолжал. Это все из-за камня. Скорбящий камень довел нас до такого. Мы спустились в подвал, там, в Припяти, второй дом от площади. Он сказал, что мы убьем друг друга. Он сказал, что останется один. Он говорил, что мы предадим братство. «Кто говорил?» Фляга зажал раму Аркаима. «Кто?» «Камень. Камень нам сказал». «Монолит?» «Нет». Протянул долговец, и его дыхание прервалось. Фляга и доктор несколько секунд вглядывались в его холодные глаза, но там больше не теплилась жизнь. «Все», — сказал доктор и поглядел на дверной проем, за которым бушевало яростное пламя. Камень был прав. Они нашли свою судьбу. Один погубил всех, как он и говорил. «Так что же они там нашли?» — спросил Фляга, не скрывая заинтересованности.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 С него все началось, им все и закончилось. Что там доктор говорил про этот булыжник? Ах да, якобы где-то в Припяти находится не то аномалия, не то артефакт. Это нечто способно влиять на психику человека. Что внушило это нечто к ваду Аркаима, никто и никогда не узнает. Известно лишь одно. Странный камень, который сталкеры прозвали Скорбящим, погубил четырех друзей. Значит, все-таки аномалия. Доктор ведь говорил, что камень потому и прозвали «скорбящим», что когда умирает побывавший около него сталкер, на золотистом объекте выступают блестящие капельки. Это слезы камня. Ведь есть же артефакт «кровь камня». Вот я и решил, что раз есть кровь, то пусть будут и слезы. Доктор достал из кармана свернутую трепицу и развернул. На ладони оказались три аккуратных объекта, напоминающие небольшие льдинки. Это и были слезы. Ценные артефакты среди посвященных. Вот только артефакты эти стоят слишком дорого. Слишком многого сталкерам стоят эти слезы суровой зоны. Фляга поставил стакан на столешницу и поднялся с места. Все посетители бара, не мигая, следили за ним, пока сталкер не вышел из здания. Как только дверь за ходаком закрылась, за столиками вновь началась неторопливая беседа. «Не оборачивайся», — проговорил человек в синей ветровке, сидящему спиной к окну напарнику. «Заметит». Второй кивнул. Слышал, о чем он говорил. Напарник вновь кивнул, поглощая жареную картошку. «Выходит, и впрямь есть этот камень. А значит, там слезы. Понимаешь, топтун?» «Понимаю», — сталкер обернулся и поглядел в окно. «Ты координаты узнал?» «Обижаешь!» Ходок в ветровке протянул напарнику ПДА. Вот в этом доме, если Соложонок все правильно рассказал. И сколько Сидорович выложит? Сто штук каждому за один артефакт. Так мы беремся?» Напарник кивнул. Февраль 2009 года. Большеречья, Омская область. Вы слушали рассказ «Скорбящий камень». Автор Александр Тихонов. Читал Олег Шубин.